Глава вторая. Я попытался рассмотреть, что там происходит с помощью рентгена. Но что-то понять, когда видишь только металл, очень сложно. Ясно только одно. Монеты из-под сейфа вверх все же поднялись. Только через пять минут вернулся официант, хмуро посмотрел на разбитую кружку и обратился ко мне. — Можно вас на минутку? Я кивнул. Любопытно ведь. Стала из-за стола и, обойдя стороной лужу из пива, последовал за гномом. Мы зашли с ним за барную стойку, прошли вдоль кухни и попали в тот самый кабинет с сейфом. Внутри было четверо разгоряченных гномов. Двух я сразу же узнал, это были крепкие ребятки со входа. Еще одним был повар в белой форме с колпаком под мышкой. Они втроем стояли рядом с перевернутым сейфом и удерживали на полу человека в черной одежде. Четвертый же гном, тяжело дыша, расстегивал свой сюртук. Это был явно какой-то начальник. Борода расчесана, очень качественно, прям лосница, вся в каких-то бантиках, рюшечках. Усы и те в основании были перевязаны какими-то ленточками. Этот гном вытер тыльной стороной ладони левой руки под солба и, посмотрев на меня, протянул вперед правую. Ух, как будто с лопатой поздоровался. Ну и лопища. Моя ладошка в ней просто утонула. Он кивнул на обездвиженного. У нас уже два раза крали из сейфа всю недельную выручку. Мы все понять не могли, как вору это удается. Уже и пароль на сейфе каждый день меняли, и охрану удвоили, и ежечасные проверки каждого помещения устроили, в том числе в ночное время. А все никак вора поймать не могли. Уже на магию грешили, а оно вон как оказалось. Воры сделали подкоп из соседнего здания, выпилили дно сейфа, да так, что незаметно сверху было. И лепили его обратно, и так к нам повадились воровать. Гном посмотрел своим хмурым взглядом мне в глаза. Большое спасибо, что помогли словить вора. Из дырки в полу, где раньше стоял сейф, показалась перепачканная голова гнома. Он огляделся, вылез наверх и вытащил за шкирку еще одного человека в черном, а следом вылез еще один гном и доложил гному начальнику. Все, их там всего двое было. Он приподнял вверх звякнувший мешочек. «У них там еще схрон был, так что какой-то ущерб удастся покрыть». Начальник расплылся в улыбке, кивнул вылезшему гному, забрал мешочек и обернулся обратно ко мне. После того, как одна воительница повадилась, раз в неделю город воров разорять на своем коне, воры стали из Гримграда разбегаться. Разорять Гримград — дело, конечно, хорошее, но воры стали оседать в других городах, и количество краж в них увеличилось под их прицел попали и мы я переспросил воительница да она в одиночку приходит в гримград и убивает там все что только движется правда сейчас как она появляется все жители городка просто разбегаются в панике ничего себе интересно что это за воительница такая гном же продолжал не знаю как вы почуяли кражу но спасибо за это еще раз в качестве благодарности приглашаю вас на экскурсию «Представительство гномов в Тулле и Даврон». Гном перевел взгляд на официанта. «Накорми гостя всем лучшим, что у нас есть за счет заведения». Официант хмуро кивнул. «Конечно, Бофур». Начальник же протянул мне руку еще раз. «Как будете готовы к экскурсии, просто сообщите об этом любому гному в этом заведении. И еще, вы теперь всегда желанный гость в нашем заведении. Для вас тут навсегда будет 15-ти процентная скидка». Пожав еще раз руку гному, я улыбнулся. — Спасибо. — Ну вот, я теперь желанный гость и в заведении эльфов, и гномов. Вот только тут меня действительно будут рады видеть. Хоть по хмурым гном и мордам этого и не понять. Таврон подошел ко мне. — Пройдемте за мной. Посмотрев еще раз, теперь уже на двух людей, уложенных носом в пол, я кивнул гномом и вслед за официантом вышел из комнаты. Отъелся я от пуза и даже не потому, что меня сейчас кормили на халеву, а потому, что было реально вкусно. Вроде бы достаточно обычные мясные блюда, без всяких хитрых соусов и редких гарниров, но мясо в каждом блюде просто таяло во рту. А вот с пивом поначалу накладочка вышла. После того, как я сделал глоток кривого гнома, мои глаза самопроизвольно расширились, я тут же отложил бокал на край стола. Во-первых, градусов в пиве было по ощущениям под 40. А во-вторых, горечь была такая, что хотелось чем-то немедленно это заесть, что я сразу и сделал. Насчет следующего пива я уже посоветовался с официантом, а не просто тыкал в интересное название, и мне принесли обычный вкусный лагерь. В общем, место оказалось зачетным. Не в плане изысканно вкушать, а в плане набить живот вкуснейшим мясом. Когда я доел, поднял руку, привлекая внимание официанта. У меня еще целая прорва времени впереди, перед началом турнира. Почему бы не воспользоваться приглашением гномов прямо сейчас? Подошедшему Даврану я сказал. Я хотел бы воспользоваться предложением Бофура по поводу экскурсии по представительству гномов в Тулле. Повел меня на экскурсию сам Бофур. Мы прогулялись под Тулли всего пять минут и подошли к одному из банков. Бофур уверенно повел меня внутрь, а там уже завел в служебное помещение. Его пропустили вообще без единого вопроса. Видать и вправду, он тут какая-то шишка. Мы попали в десятиметровый коридор шириной в 2 метра с большим количеством разнообразных кабинетов по сторонам. А закончился этот коридор мраморной лестницей, спускающейся вниз, и очень и очень длинной лестницей. Она утопала вниз по диагонали метров на 70 и чем-то там заканчивалась. Отсюда было не разобрать. Ощущение, как будто стоишь на верхней точке эскалатора в метро. Ну, разве что ступеньки не двигаются. Бофор повернул ко мне свою голову. «Ну что, готовы посмотреть на настоящее представительство гномов?» Я улыбнулся и кивнул. «Реально ведь интересно. Я, честно говоря, думал, что представительством гномов окажется какое-то здание. А тут, похоже, какой-то подвал. Ну, или что там окажется впереди?» Спустившись по ступенькам вниз, мы оказались на широкой каменной площади в 500 квадратных метров, с большим количеством разных каменных зданий по всему периметру. Магические светильники ярко горели с каждого угла каждого строения, так что тут было достаточно светло. По площади деловито основали гномы, выходя или заходя то в одно здание, то в другое. К двухэтажному строению по правой стороне по рельсам подкатилась тележка. С нее на пол спрыгнули шесть гномов с кирками. Они привычными движениями закинули чуть ли не синхронно свои кирки на плечи и зашли внутрь здания. Увидев, куда я смотрю, Бофор спросил. «Хотите сначала ознакомиться с тем, как мы добываем руды?» Повернул к нему голову. За своей бородой с косичками и бантами гном прятал улыбку. «Ну, это и не удивительно, что он тут лыбу тянет. Выражения моего лица сейчас, наверное, крайне удивленные. Я ожидал увидеть подвал, а тут, блин, не подвал». «Да тут полноценный подземный городок!» Я подобрал челюсти и кивнул гному. «Хочу!» Бофор растянул улыбку еще шире и зашагал по площади. Ну, а я пристроился за ним, добравшись до той самой тележки, откуда вылезло пятеро гномов. Мой сопровождающий залез внутрь и кивнул мне, чтобы я последовал за ним. «Ну что ж, похоже, нас ждут покатушки!» Заглянул внутрь тележки. «Тут было шесть небольших сидений с ремнями безопасности». Бофор прошел в зад тележки и развернул две последние сидушки на 180 градусов, превращая их в первые, затем уселся слева. Я же залез внутрь и занял место справа. Четко неудобно. сиденье подо мной маловато для моего зада. Но это не из-за того, что я не гном, это просто конструкция такая. В отличие от роста, задницы гномов ничем не уступают задницам людей. Гном затянул ремень у себя на поясе и показал пальцем на мой. «Затяни покрепче». А после того, как я затянул, спросил. — Готов? — я кивнул. — Поехали. — Ого! А тележка-то магическая. На металлической поверхности перед гномом засветилась панель управления. Впереди тележки же загорелась фара. Бофор, потыкав своим пальцем по панели, сразу втопил в пол. Ну, во всяком случае, мне так показалось. Меня вдавило в невысокую спинку сидушки, а в лицо ударил ветер. Мы, блин, с ходу километров сорок развили и только продолжали ускоряться. Тележка ухнула по рельсам вниз и влетела в извивающийся тоннель. Стало понятно, зачем тут ремни. На поворотах вправо-влево прилично кидало по сторонам. Без ремня вполне можно и вылететь из тележки. Выехав из темного тоннеля, мы оказались в большой пещере, и резко двинулись вверх. Эх, да это же настоящие американские горки, причем экстремальные. Мы ехали уже километров под 70 в час и после подъема снова ухнули вниз. Тот-то гном поглядывает на меня и опять прячет улыбку в своей бороде. Угорает над моей реакцией, засранец. Я снова захлопнул свою челюсть и улыбнулся про себя. Но ничего, чует мое сердце, и я полюбуюсь твоим обалдевшим видом, Бофор. Дай мне только до руды добраться.